Глава 12. Как изменить судьбу? Получается, не сразу, наверное, я переволновалась. Уходит немало времени, прежде чем я концентрируюсь на том, чтобы снова увидеть себя. Оказывается, нужно сосредоточиться в области на груди, примерно там же, где крепилась моя нить видения, возникшим после падения с моста. Очень интересно взглянуть на себя, но в комнате не видно никаких зеркал. Снова выхожу в коридор и чувствую, что меня будто тошнит. Странное ощущение. Я словно не человек, а облачко, у которого голова, это фактически все тело, и теперь его мотает, как на карусели. Немного притормозив, я пробую что-то сделать, чтобы улучшить мое самочувствие. И в конце концов умудряюсь уменьшить себя. Тошнота проходит. Чем дальше отхожу, тем сложнее контролировать себя. Уже у лестницы окружающий интерьер сливается в непонятное месиво. А когда я спускаюсь на первый этаж, снова становится плохо. Проклятие! Кажется, все это для меня слишком круто. Как минимум на сегодняшний день. Отпускаю самоконтроль и тру виски. Чувствую себя так, будто из меня пюре пытались сделать. Интересно, я смогу завтра такое показать? Я могла бы попросить экзаменаторов написать что-то на листе и спрятать за спину. А я бы сосредоточился и посмотрела со стороны. Может, то, что меня так качает, связано с тем, чтобы отойти подальше от себя? Да, вопросов больше, чем ответов. А еще это может быть знак, что не зачем мне лезть к коларду. Я же за ним собиралась подсмотреть. Вот и ничего. Плохая идея. Что я в самом деле-то? «Бывший на то и бывший. Провидение дает мне второй шанс. А я что, собираюсь бездумно пустить его на то же самое? Вот и правильно, что не получилось. Могла бы и поинтереснее причину придумать. Парня себе нового найти». «Хотя какой мне в пекло парень? Я же новый виток собралась сделать и жизнь кардинально изменить. Вот, никаких парней, только учеба». И настолько безупречная, что никто меня не убедит в том, что я нахлебница, и все, что могу, вернее, не могу, об этом пока знаю лишь я, это рожать детей. Да, все звучит обалдеть как логично, но вот только почему ж так больно-то все это? Перед глазами темнота, но после зрения возвращается, и в самое время, ведь следующую секунду дверь с грохотом распахивается, заставляя меня подпрыгнуть. «Арис, ты, блин, в своем репертуаре. Мы точно опоздаем к началу из-за придури, А он не то что твоих стараний. Даже на присутствии наше внимание не обра... Ой, привет, а ты кто?» В комнату входит пара девчонок, моего возраста или чуть старше. Одна, то что возмущается, невысокая и полноватая, с гривой густых темных русых волос. Вторая высокая и светловолосая. У нее красивые роскошные глаза, которые хочется назвать лисиями, и классная укладка. И правда, ты как сюда попала? Привет, растягиваю губы в улыбке. Я Шерри, можно просто Шерри, новенькая. Мне внизу пропуск дали, и кажется, я теперь с вами живу. Привет, темноволосая расплывается в приветливой улыбке. Я Медди, а это Арисе. «Не знала, что у нас недобор», — кривится Ариси. «Ты на какое направление?» «Пока не знаю. У меня только завтра экзамен. Я отвожу взгляд». «Вашу ж мать! Неловко-то как!» «Арис, ты не будешь переодеваться?» — Меди толкает ее в бок. «А то опоздаем!» «Твою ж точно!» — соседка немедленно забывает обо мне и длинным прыжком оказывается рядом со шкафом. «Проклятие! Какую юбку мне надеть?» «Атлас или бархат?» «Арис, они одинаковые», – качает головой Мэдди. На свидание собирается, осторожно улыбаясь я, кивая на девушку. «Ага», – пытается сделать так, чтобы ректор на нее взглянул хоть раз. Вот только он у нас такой закрытый, ни на кого внимания не обращает. Но да, сама знаешь. «Вот если бы помогала», – Арис прикладывает к себе одинаковые по фасону юбки, и если не приглядываться к ткани… Можно и правда не отличить одно от другой. Может, это и закончилось бы. Какой выбрать? Бери, бархат, пожимаю я плечами. Он плотнее и лучше держит форму. Согласна, кивает та и юркает за ширму. Да нет разницы, Меди разводит руками. Хартман никогда не обратит внимания на своих студенток, принципы у него. Да это и нарушение правил академии, субординации и прочего. В том году только магистра уволили, испоганив профессиональную репутацию. Студента отчислили без права вести магическую деятельность. «Там была аспирантка», — хмыкает из-за ширмы Аресилия. «К тому же мы не знаем, может, они поженились после всего этого?» «Да какая разница! Их жизнь все равно пошла под откос!» «Я слушаю девочек в полуха, ну, конечно!» Если я сдам завтрашний экзамен, то буду защищена от Алларда навсегда. Ректор никогда не свяжется со студенткой. Что-что, а субординацию он соблюдает в полной мере. Это даже я знаю, хоть и не имела никакого отношения к его работе. Значит, я смогу избавиться от него, просто сдав экзамен. Вот моя правильная линия времени. Аллард отстанет от меня, если я буду его студенткой. Запрещают подобные союзы. Я буду свободна. Шерри, ты слышишь? А? Пойдешь с нами посмотреть? Пойду. А на что? На спарринге магических животных. Мэдди прижимает руки к груди. Это всегда так волнительно. Пошли скорее, мимо нас проносится Арисилия. Сегодня женские группы. Не хочу, чтобы Аларт пялился на них слишком долго. «Он же в списке судей, как ему не пялится!» Хихикает ее подруга и подхватывает меня под руку. «Идем, это надо видеть. Всегда зрелищно!» Я россияно киваю. «Так он пошел просто судить какой-то турнир?» «Почему я чувствую радость? Мне все равно!» «Даже если бы по бабам пошел, мне наплевать!» «Интересно, Афира тоже участвовала в таких поединках?» «Проклятие! Она-то тут при чем? Мне нет дела ни до нее, ни до бывшего муженька. Хотя, если подумать, она была его студенткой, значит, он не должен был с ней спать. Изменил своим принципом, решил, что если он брат императора, то ему все можно. Впрочем, какая разница? Мне все равно наплевать. Я поступаю в Академию, так что мне плевать на то, с кем он там сидит и будет спать а я иду смотреть турнир магических животных. Как жаль, что дар передался только сестре. Мне бы очень хотелось своего фамильяра. Мариана что-то сказал про зверя и про то, что только в одморении я смогу развить свою силу. Может, он увидел во мне что-то? Не терпится посмотреть. Вдруг я что-нибудь пойму и смогу.